Глава 12. Святый, славный, всехвальный великомученища Христов Георгия, собраннее во храме твоем святою поклоняющиеся люди молим тебя. Молебен об успехе в ратном деле православного воинства завершался молением о даровании мужества, обращенным к великомученику Георгию Победоносцу. И, слыша имя своего небесного покровителя, князь Юрий сам приободрялся, начинал дышать хоть немного свободнее. А ведь напряжение последних дней, словно стальным оборчем, сковало его грудь, легло непомерной тяжестью на его плечи. Сегодня наступил уже четвертый день с тех пор, как поганые начали обстрел города, едва ли не наполовину разрушив участок восточной стены, а после внезапно остановив штурм. Это было неожиданно и одновременно с тем подарило людям надежду, буквально окрылив защитников крепости. Татары отступили в свой лагерь, отвели пороки от стен, основательно занявшись укреплением своей стоянки. Как будто они ожидали нападения. Даже сам князь успел в это поверить, как и в чудесное спасение, связанное со скорой помощью Владимирской рати. Но уже на следующий день ворок опять выдвинул вперед осадные орудия и продолжил обстрел. И надежда на скорую помощь великого князя растаяла, словно снег под весенним солнцем. Третий день запомнился рязанцам безостановочным скрипом тросов камнеметов и грохотом ударов огородни ледяных глыб, вымоченных в воде чурбанов, массивных каменных валунов, крушащих стены. Татары начали обстрел зажигательными снарядами перед рассветом и закончили его уже после заката, также горшками с огнесмесью. А попытавшихся было потушить огонь рязанцев буквально смел ливень стрел, вымоченных в сере и также зажженных. Пламя же потухло ближе к полуночи, оставив в восточной стене крепости брешь в две с половиной сотни шагов. Кроме того, малые камнеметы агаряна разбили обламы не только на северном участке укреплений у Исадских ворот, но также и у Ряжских врат, разрушив и надвратную башню. И теперь все горожане и беженцы понимали, что уже этот день может стать решающим для Рязани. А потому утро народ встретил у городских соборов. Спасского, Борисоглебского, Успенского, а также у малых церквей столицы княжества. Горячо молились матери и жены о своих сыновьях и мужьях, чтобы сохранил их Господь в лютой сече, чтобы даровал победу над нехристями. Ратники также обратились к небесам с горячей мольбой и о победе, и о том, чтобы ангельское воинство помогло им сегодня, как когда-то помогло Владимиру Мономаху в сече с половцами. И, наконец, спросили о главном чтобы выжили их любимые, их семьи, родители, жены, детишки. Самая сильная молитва, она всегда в миг трудностей, в миг опасностей, в миг, когда только на Божью помощь остается уповать. И эта молитва, коли произнесена она сердцем, с горячей верою, всегда укрепляет людей, дает им силы и надежду. Вот и сейчас, когда прозвучали последние слова молебны и твое исповедуем предстательство, Ныне и вовеки веков, и монахи крестным ходом первыми двинулись из Борисоглебского собора, торжественно, со всей доступной им силой, начав распев 26-го псалма «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся». Лица собравшихся в храме преобразились, просветлели, и одновременно с тем на них отразилось какое-то одухотворенное спокойствие. Дарует ли сегодня Господь победу русичам, или же грехи людские перевесили чашу весов, И ныне Отец Небесный ждет своих многократно оступившихся чад в чертогах горних, даровав им очистительной скорби. Страх так или иначе оставил людей. Когда же сам Юрий Ингваревич покинул собор и увидел, как заиграли лучи солнца на деревянном распятии до иконе Божьей Матери, невольно вспомнил он об Андрее Боголюбском. А именно о том, как после победы над Волжскими Булгарами увидели великие князь и воинство его, как исходят от иконы Богоматери и честного креста Господня Огненные Лучи, своим светом озарившие русскую рать. Говорят, в тот же день в далеких южных землях базилевс Мануил Комнин победил Сарацин, и такое же небесное знамение явлено было его войску. С тех пор и Ромеи и Русичи особо отмечали этот день как праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня. А сейчас правитель Рязани счел для себя увиденные им добрым знамением, и пусть это были не огненные лучи, а лишь игра солнечного света, все же в душе его поселилась уверенность, сегодня они не уступят град монголам. Крестный ход монахов потянулся к вставшим подлебрешератникам, двум с половиной тысячам пеших дружинников под началом воевода Яромира, построившихся напротив пролома и спокойно ожидающих ворога. Сколько бы ни пошло поганых на штурм, Их тьма разобьет со стену щитов рязанских витязей да осядет на граненых жалых пик и широких наконечниках рогатин, что держит в руках вои первого ряда. А если прорвется ворог, что же, тысяча конных гриди рязанского князя ожидает лишь сигнал на площадью Борисоглебского собора. Есть кому встретить татар, еще как есть. Еще одна тысяча конных витязей встала под началом князя Муромского Юрия Давыдовича. Этот отряд дружинников ожидает своего часа у Спасского собора. Им вступать в бой, коли ворог прорвется у Исадских врат, там, где татары поначалу разбили обламы, там, где скопилось множество поганых со штурмовыми лестницами. По крайней мере, враг четко обозначил направление своих атак, позволив Юрию Ингваревичу не растягивать войско по всей протяженности городских укреплений. Вместо этого князь оставил лишь небольшое число дозорных на западной и южной стенах сосредоточил наиболее боеспособное ополчение у проломов в обламах и у полуразрушенных надвратных башен. Три тысячи воев, полторы из них на стенах, и столько же ждут свой черед у вала с тыльной стороны. Разбитые по сотням и закрепленные за конкретными участками городней, они или сменят уставших ратников, или вступят в бой вместе с ними, коли совсем припечет. Да еще могут помочь и дружинникам, если тех потеснят от бреши. Четыре сотни гриди личных дружин супруги князя, а также княжные Евпраксии и княжечи Ивана защищают княжеский кром во главе с младшим братом, Олегом Красным. место там мало, и потому защищен крошечный детинец очень надежно. Обломают поганые зубы, коли попробуют в него прорваться. Оправдывая древнее название укрепления, в детинце укрыли всех деток Града, разместив рыдающих малышей в каждом свободном помещении терема и внутренних пристроек. Все одно место хватило не всем, и детишек меняют по очереди, кого-то выводя погулять во двор Крома, кого-то уводя в тепло. Молодых матерей юниц до да парубков укрыли в Среднем городе, что стоит на Соколиной горе. Его защищают две тысячи наиболее крепких ополченцев, собранных в сотни еще Яромиром и позже разбавленных дружинниками. Возглавляет их Олег Юрьевич, двоюродный брат князя Муромского. Также в Среднем городе встали четыре сотни конных гридей, Это вои, уцелевшие во время неудачной вылазки к порокам. Последний ударный отряд Юрия Ингваревича, собранный под началом среднего брата, князя Романа Коломенского. Но у Романа своя задача. Коли ворок прорвется-таки в Рязань, хотя вернее все же сказать когда, и начнет теснить уцелевших защитников к Соколиной горе, удар свежей дружины остановит натиск поганых, заставит их попятиться. И выиграет время для русичей отступить к Среднему Граду, не позволив при этом поганым ворваться в него на плечах ратников. Но ведь огромное число жителей и беженцев не нашли себе места во внутренних твердынях. Старики и взрослые уже женщины, способные поднять топор юнцы, последних вместе с прочими ополченцами набралось едва ли не пять тысяч, плохо вооруженных и обученных, практически ничем не защищенных. Изначально князь думал ставить их на второстепенные участки стен но, приняв во внимание намерение татар ударить прежде всего по восточному северному рубежам городских укреплений, он передумал. Вместо этого, от Оковских ворот, ведущих к пристаням Уаки, и до самых водяных врат, встали эти мужи, перегородив сцепленными между собой телегами проходы как по широким улицам, так и по кривым извилистым улочкам. Стену это не назвать, хотя большинство телег обшиты широкими досками, зачастую столешницами или разрубленными пополам лавками. Есть на чем встать и чем укрыться. В любом случае, это какое-никакое укрепление, что также задержит поганых. Именно за ним разместилась большая часть населения Града, включая беженцев, набитых, словно сельдью в бочках, в каждую избу, сенник, овин или баню. Они ведь обречены, бежать им некуда, ни в Кроме, ни в Среднем Граде уже просто нет места, чтобы разместить людей. Но они не побегут, понимая это и зная, что хотя бы дети и внуки их укрыты более надежно. Понимают про обреченность близких и защитники нового оборонительного рубежа, названного горожанами средним, а потому с места они не сдвинутся, сражаясь за родных с удвоенной яростью. Обломают поганые батыя зубы о Рязани, ох, обломают. Батухан со свирепой ненавистью смотрел на пролом в городской стене Арпана, за которым на удалении виднелись массивный деревянный крест и целый лес поднятых вверх копий. Батыры врага ждали за брешью, разумно держась чуть позади ее. В противном случае они бы попали под обстрел зажигательных снарядов и настоящий град небольших камней, множество которых помещается в прощу даже вихревой катапульты, не говоря уже о манжаниках. В Аркашкаке злило все, что на бесплодный поиск напавшей на обоз тысяч арусутов потеряно время, и ложь посмевших бежать кипчаков, судя по следам подкованных копыт, тянувшихся от реки в лес атаковал их отряд не более чем в сотню воинов. Трусливые псы давно уже поплатились жизнями, но лишний совершенно бесцельный день осады Бату потерял. И теперь уже вновь подходят к концу добытые с убедеем припасы, стремительно дохнут рабы, и коим практически не достается еды, да и большую часть хашара составили женщины, пущенные нукерами по рукам. Мало кто из них открыл глаза после первой же ночи любви. Наконец не вернуть и туаджи, спешно отправлен к Субэдею еще в ночь после нападения на обоз. И теперь Найон отводит свои тумены к Арпану, ожидая встречи с новой, сильной ратью Арусутов. Впрочем, слать к старому лису новых гонцов хан не стал. Пусть приведет своих нукеров. Если к тому времени Бату возьмет город, что же Найон и его люди разделят с ним радость победы. Если же нет, то помогут взять крепость. Однако же более всего беспокоило и заставляло гневаться Ларкашкаки то, то никаких вести от Бурундая и Кадана так и не поступило. И узнав от дозорных, что на расстоянии дневного перехода от Арпана Русутов не замечено, хан был вынужден вновь отправить Туаджик темникам, придав им также сильный конвой. И в этот раз он очень надеялся, что получит хоть какие-то известия. Впрочем, хан сумел найти в себе силы и мудрость, чтобы успокоиться, ведь сейчас все злившее его стало не столь важным, ибо огромная брешь в тени Арпана наконец-то готова, а боевой ярус едва ли не по всей протяженности северного и восточного рубежа укреплений зияет многочисленными проломами. Штурм можно начинать, и многочисленная, практически сорокатысячная орда ждет приказа одного лишь человека, чтобы двинуться вперед. Это одно из тех мгновений, когда в руках Бату единовременно оказываются многие тысячи жизней, его нукеров и его врагов. И очень ценит эти мгновения, помнит каждое наперечет. Вот и сейчас, глубоко вдохнув в воздух полной грудью, он на миг задержал дыхание, подставив лицо ясному небу и наслаждаясь моментом, после чего Хан резко, отрывисто выкрикнул: «Вперед! Возьмите арпан во славу Тенгри! Я отдаю вам этот город целиком, мои верные нукер, лишь захватите его, и все богатства и все женщины будут ваши!" "Кррр!" оглушающе проревел в ответ огромная многотысячная тьма и покатилась вперед неотвратимой штормовой волной впереди лучников хабуту несущих с собой массивные штурмовые щиты закрывающих от обстрела со стен резво побежали покоренные споднятыми над головой визанками хвороста побежала немногочисленный хашар подгоняемый хлесткими ударами хлыстов и несильными уколами клинков в спину на участке напротив бреши стрелки арусуов просто не смогли бы достать ворогов со стен а двинувшиеся было к широкому пролому вои, заметив среди наступающих и простых жителей, не стали поднимать луки. Да и зачем переводить стрелы, когда вскоре появится множество целей из настоящих врагов? А вот там, где замерли позади Хабуту, Нукера и Мордукана, Кагана, Пуреша, уже схватившись за штурмовые лестницы с остальными ключами, вот там лучники Арусутов не стали жалеть никого. Они силились не подпустить корву вынужденных идти вперед сородичей, ни кипчаков, поставленных ханов в первый же ряд. Но как только татары подтащили поближе многочисленные штурмовые щиты и ударили множеством срезней в ответ, ополченцы, среди которых нашлось и множество опытных охотников, были вынуждены искать укрытие. Пусть и стреляли они с высоты городней сквозь уцелевшие бойницы, но ливень из тысяч степняцких срезней буквально закрыл от них солнце, Во рву уже напротив пролома вскоре выросли четыре перешейка из навальных вязанок хвороста, и враг тут же хлынул вперед. И вновь спереди оказались покоренные кипчаки расплачивающиеся перед ханом за ложь спаршихся бегством сородичей. Бреж в тени, однако, вновь заполнил сильно разреженный строй дружинников с мощными составными луками, и по бегущим нукерам густо хлестнули стрелы. Оловцы попробовали перекрываться щитами, но с резни русутов нашли свои цели, прилетая справа и слева от перешейка, едва ли не целиком перебив первую волну атакующих. Однако вскоре в ответ ударили давно пристрелявшиеся к бреше пороки, ударили множеством камней, отправленных в полет и вихревыми катапультами и манжаниками. И пусть русичи успели закрыться щитами, удерживаемыми на руках локтевыми ремнями. Обрушившийся на них град раскалывает щиты, сбивает свой овшелом и находит свои цели вне защиты, ломая кости рук и ног. В ужасе отпрянули от бреши русичи и вновь покатились вперед поганые. В этот раз по ним никто не стрелял, и воодушевленные половцы с радостью побежали вперед, чтобы вскоре, вопя от ужаса и боли, начать падать на окровавленный снег, лишь слегка припорошивший разбросную подошву вала железной рогульки. Взвыли от боли раненые, но гонят покоренных злые команды монголов арбанаев заставляющих нукеров идти по телам, павших на землю, добивая соратников. И никто не смеет ослушаться. Прут вперед половцы. Но не слишком широк участок, где русичи разбросали рогульки, и миновав его, кипчаки уже увереннее пошли вперед. Вот уже всего три десятка шагов им сделать до невысокой насыпи, оставшейся от разбитой, сожженной стены но не так-то просто преодолеть их по ледяному покрову вала. Приходится втыкать в лед ножи, чтобы сделать следующий шаг, одновременно с тем выставив перед собой щит. ну как вновь появится в проломе лучники Арусуты. И они действительно вскоре появились, но с срезни полетели вовсе не в поднимающихся по покрытому ледяным панцирем вал. Нет. Вымоченные в сере, чтобы не потухнуть в полете, зажженные стрелы густо полетели в перешейке, во множество застревая в тугих вязанках. Дав единственный залп, лучники тут же отступили, а место их заняли десятка три смельчаков, раскручивающих в руках прощи с горшками, полными земляного масла. Тут же полетели вниз и они, врезаясь в промерзший хворост и дав первую пищу огню. Большинство смельчаков остались лежать у бреши. Прежде чем они отошли бы назад, в войв, не успевших даже закрыться щитами, ударили камни из пороков. Но свою задачу они выполнили, за спиной успевших миновать ров поганых стала быстро разрастающаяся стена пламени, не позволяющая вернуться назад или получить подкрепление. А замерших было на льду половцев, растерявших все мужество и не знающих, что им теперь делать, спустя всего несколько мгновений снесли полетевшие вниз бревна, заранее припасенные рязанцами и рачительно уложенные вдоль насыпи, оставшиеся от стены. Так для поганых начался штурм Рязани.